Пришла очередь Немура покачать головой. Я хочу сказать, что иногда можно и нужно давать деньги и на фундаментальные исследования. Никому не под силу сказать заранее, будет ли какая-нибудь работа иметь практическое значение. Ведь довольно часто результаты получаются отрицательными. А вот для ученого, идущего по нашим стопам, такой результат равносилен положительному. По крайней мере, он будет знать, чего ему не надо делать. Я подошел к ним поближе и заметил жену Рейнора, ослепительно красивую брюнетку лет 30. Она пристально смотрела на меня. Нет, скорее на мою макушку, словно ожидая, что там вот-вот что-нибудь вырастет. Я, в свою очередь, уставился на нее. Она покраснела, повернулась к Штраусу и спросила — Что вы можете сказать о своей теперешней работе? Будет ли ваша методика применяться для лечения других слабоумных? Штраус пожал плечами и кивком указал на меня. Пока об этом еще рано говорить. Ваш муж помог Чарли подключиться к нашей работе, и многое зависит от того, что у него получится. Конечно... Вставил Рейнер важность чистых исследований в вашей области неоспорима, но подумайте только, как поднимется мнение о нас, если удастся разработать метод, позволяющий получать устойчивые результаты вне стен лаборатории. Если мы сможем показать миру, что наши деньги помогли получить вполне ощутимые результаты. Я открыл было рот. Но Штраус, почувствовав, что я собираюсь сказать, сделал шаг вперед и положил руку мне на плечо. «Мы все чувствуем, что работа, которую ведет Чарли, имеет огромное значение. Его задача — установить истину, какой бы она ни оказалась. А отношения с публикой и просвещение общества мы с удовольствием предоставим вам». Он улыбнулся Рейнером и потащил меня прочь от них. «Я не собирался говорить ничего подобного», — сказал я. «Естественно», — прошептал он, не выпуская моего локтя. «По блеску в твоих глазах я догадался, тебе не имется порубить их на мелкие части. Разве я мог допустить это?» «Наверное, нет», — согласился я, беря с подноса новый бокал мартини. «Тебе нельзя пить так много». «Знаю. Но мне хочется расслабиться, и, кажется, я выбрал для этого не совсем подходящее место». «Успокойся», — сказал Штраус, — «и постарайся ни с кем не поругаться. Эти люди отнюдь не идиоты. Они знают, какие ты питаешь к ним чувства. Но даже если они не нужны тебе, то мы без них ничто». Я отсалютовал Штраусу бокалом. «Попробую, но не подпускай ко мне миссис Рейнер. Если она еще раз вильнет передо мной задницей, я отдам ей пинка. ш прошипел Штраус. «Она услышит!» — эхом отозвался я. «Прости, пойду посижу в уголке и не буду путаться под ногами». На меня словно упала пелена, но сквозь нее я замечал, что люди смотрят в мою сторону. Кажется, я разговаривал сам с собой, но слишком громко, не помню, что я бормотал. Немного погодя, у меня появилось чувство, что гости уходят слишком рано, но я не обращал на это внимания, пока не подошел Немур и не встал прямо передо мной». «Какого черта? Как ты мог позволить себе такое? Никогда в жизни не слышал столько грубостей за один вечер!» Штраус попробовал остановить его, но было уже поздно. Брызгая слюной, Немур крикнул. «В тебе нет ни капли благодарности! Ты не понимаешь, что происходит вокруг! Ты в неоплатном долгу перед этими людьми! Ты должен им куда больше, чем можешь себе представить!» «С каких это пор от морской свинки требуют благодарности? Я послужил вашим целям, а теперь пытаюсь разобраться в ошибках, которые вы понаделали. Каким это образом я оказался в должниках?» Штраус снова попробовал вклиниться в разговор, но Немур оборвал его на полуслове.